со своими отличающимися от поварских законами, методами и приемами. Поэтому испокон веков кондитер и повар были разными профессиями, которые требовали подчас разных качеств и талантов. Так, например, в Италии и во Франции в кондитеры принимали людей, хорошо умеющих рисовать. И читали им в процессе обучения курс истории архитектуры и истории искусств. Преподавали рисунок, орнаментику, черчение, лепку, предметы как будто далекие от кухонного ремесла. В то время как повара изучали зоологию, ботанику, анатомию животных, и стояли таким образом ближе к студентам естественно-биологических факультетов. Чтобы наш рассказ о кондитерском деле не свелся к перечислению рецептов, требующих абсолютно точного исполнения, мы предпошлем им общий, очень краткий обзор кондитерского дела. Только тогда читатель сможет ясно себе представить, чем должен быть занят кондитер, что он должен уметь делать, каковы его обязанности, И какую долю его мастерства мы сможем показать в этой небольшой главе. Все кондитерское дело основано на трех основных процессах. Первое. Варка сахара и сахароподобных сред, патоки и меда. Второе. Выпечка кондитерских изделий, содержащих и не содержащих муку. Третье. Приготовление и литье различных начинок и смесей. Шоколадного, пралинового и марципанового типа. А также изготовление кремов сливочно-яичного типа. Все остальные процессы либо носят подсобный механический характер, либо являются комбинациями и сочетаниями перечисленных выше. В соответствии с этими основными процессами и само кондитерское производство подразделяется на карамельно-мармеладное, шоколадное и пирожное, включая печенье, и обычно каждым из них занимается отдельная фабрика. В домашнем хозяйстве такого строгого деления провести нельзя. Хозяйке приходится быть мастером на все руки, и поэтому домашний кондитер волей-неволей должен разбираться во всех процессах, во всяком случае понимать их суть. Варка сахара, патоки, мёда и всего, что можно варить в них, с ними и на них, составляет самую характерную особенность кондитерского дела. Слово «кондитер» произошло от итальянского глагола «кондиере», что означает «варить в сахаре» это случайным совпадением с этим глаголом латинского слова кондитор мастер, приготавливающий пищу, умеющий придавать ей вкус, как называли римляне поваров, объясняется то, что в Европе XVIII века ошибочно стали называть изготовителей сладостей не кондирами, а кондиторами или кондитерами. Ибо к этому времени каждый народ уже давно называл поваров не заимствованным иностранным, а своим собственным национальным названием. Русские — повар, человек, который варит, поварит. Немцы — кох, тот, у которого все варится, кипит. Французы — кулинар или шеф-де-кузин, глава кухни. Мастер кухни. Итальянцы? Ко-ко. Ку Кипятить, жарить что-либо на огне.